По мнению возражателей выходит, что в наших семьях дети не могут как должно любить отца при существовании деда. Так отрешенно от всякой действительности составленное положение рушатся при первом появлении живого события живых отношений. Также составилось положение возражателя, что при родовом устройстве, где каждый род живет особо, никакое общее совещание невозможно. Из этого положения прямо следует, что между отдельными независимыми государствами невозможно никакое общее совещание «Конгресс». Также составилось положение возражателя, что если предположить сходку в отдельном роде, то родовое устройство уничтожается. Мы видим съезды, совещания князей-родичей, принадлежащих к одному роду, и родовые отношения между ними от того не рушатся. Для объяснения родового устройства я привел известную чешскую песню о Любышином суде. Возражатель говорит, что здесь вопрос семейный, а не родовой. На сцене семья выделившаяся из рода, а рода нет. Умирает отец, оставляет двух сыновей, закон принуждает обоих братьев владеть нераздельно отцовским имуществом. И здесь возражатель видит вопрос семейный, а не родовой. Что же, по его мнению, будет семья и что род? До каких пор будет простираться семья и где должен начинаться род? Если братья по смерти отца составляют семью, а не род, то это все равно, что назвать зеленое желтым и утверждать, что зеленого нет. Возражатель сам чувствовал невыгоду своего положения и потому должен был прибегнуть к натяжке. «Речь идет о том, — говорит он, — что все дети наследуют отцу, и что в первую минуту наследования они все вместе владеют наследством, что потом не мешало им после выделяться. Но откуда взялась эта первая минута? Где о ней говорится? За натяжку следует неправильное толкование текста песни. Возражатель говорит, что Любуша предлагает им общее владение или разделение поровну. Оба по старому закону, закону векожизненных богов. Но Любуша говорит, решите, по закону богов владеть им сообща наследством или разделить поровну. Если старый закон говорил и то, и другое, то нечего было бы и решать, а просто отдать на выбор тяжущимся. Любуша должна была бы сказать тогда только «вот что говорит закон». Ясно, что Снем не имел права одному положению закона давать преимущество перед другим, когда оба предлагались на выбор. Кроме старого закона, Любуша придумала еще новые средства решить спор ровным разделением наследства и предлагает Снему решить, что лучше. Но нам не нужно вдаваться ни в какие рассуждения, ибо одно из действующих лиц в песне «Ратибор» цитует нам этот старый закон». По нему дети должны сообща владеть имением, а о разделе ни слова. Что же касается явлений, приводимых из позднейшего времени, из времени после Рюрика в России, после основания государств вообще у славянских народов, то эти явления не идут к нашему вопросу, ибо я признаю полное господство родового быта только до половины IX века, а после являются условия, которые нарушают эту полноту, как постоянно — и показывается в моей книге. Нарушают полноту, говорю, и только. Ибо и после Рюрика явления из родового быта так могущественны в русской истории, что должны быть поставлены на первое место. Таково, например, господствующее явление в древней нашей истории родовые княжеские отношения. Как же рассуждает о них возражатель? Вот как. Замечательно, что если где можно, хотя отчасти, найти родовое устройство, так это вроде Рюриковым, призванном нетуземным. Итак, по мнению возражателя, родовые княжеские отношения были у нас явлением не славянским, а варяжским, то есть скандинаво-германским. Но в таком случае возражателю следовало начать вопрос именно с этого, показать прежде всего господство родового быта у скандинаво-германских племен и отвергнуть его у славянских. Но любопытнее всего здесь то, что возражатель писал свои возражения тогда, когда статья моя о родовых княжеских отношениях у западных славян была уже давно известна. Возражатель, однако, заблагорассудил умолчать о ней, заблагорассудил о том, что такие же родовые княжеские отношения существовали у других славянских народов, а у других иноплеменных народов не существовали. Неужели можно делать такое предположение, — говорит возражатель, — что родовое начало, привившись к Рюрикову роду, исчезло совершенно из русской земли? Но кто же говорит, что оно исчезло? В местничестве оно очевидно, ибо голословное, в скобках поставленное выражение «хотя едва ли справедливо» ни для кого не может иметь силы. Кто знаком с источниками нашей древней истории, с летописями, тот знает, что это летописи княжеские, говорящие преимущественно, исключительно, почти о княжеских отношениях, от которых зависела судьба страны. Даже о вельможеских отношениях из летописей мы почти ничего узнать не можем. Подробности вельможеских отношений, местничества мы узнаем, из особенного позднейшего источника, из книг разрядных. Но если о родовых княжеских отношениях мы узнаем из летописей, ибо от этих отношений зависела судьба страны, если родовые отношения людей-служилых записанные в разрядных книгах, ибо эти отношения имели близкую связь с государственным интересом, с государственной службой, то в каких летописях и в каких разрядах мы найдем подробности о быте, о родовых отношениях остального народа населения? Из отсутствия же источников, в которых мы могли бы видеть подробности быта остального народа населения, имеем ли право заключать, что здесь тех или других отношений не было? О Дарюриковском родовом быте восточных славян Самое ясное указание находим в известных словах летописца. «Живяху каждо своим родом и на своих местах, владеюще каждо родом своим». Полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 9. Возражатель, отвергающий родовой быт, Объясняет эти выражения так, что родом своим будет отвечать не на вопрос «чем», а на вопрос «как». И приводит два примера. «Они играли толпами, пришли всем народом». Но, во-первых, в приведенных примерах глаголы «играть» и прийти имеют среднее значение. Какого не может иметь глагол «владеть» у летописца?